Но гостиницу мы покинули лишь спустя пару часов. Сегодняшний день обещал быть пасмурным и окончательно рассвело намного позже обычного. И после того, как мы собрали вещи и выселились из гостиницы, пришлось потратить еще немного времени, чтобы тщательно обследовать мой автомобиль. Ведь злоумышленник уже показал, что простая сигнализация для него не преграда, и машину Анны ему уже доводилось портить. А где и когда лучше всего устраивать аварию? Правильно, на трассе в дождливый день. Местные власти, как правило, спустя рукава расследуют аварии, которые могли произойти по вполне естественным причинам. Таким, например, как ошибка водителя в результате плохой видимости, или отказ тормозов, или долгое торможение на мокром отливне ливня покрытии. Про качество асфальта на наших трассах я вообще молчу. Дороги, которые в нашей стране считаются вполне сносными, европейцы, к примеру, сочтут аварийными. Кроме того, тихой ночью ничто не мешало нашему противнику прицепить к днищу автомобиля навороченный жучок. Так, для подстраховки или в поисках новой информации. Но ничего странного и подозрительного я не нашла. Также не обнаружила посторонних предметов. Значит, противник не рассчитывает на проявление беспечности и голосует за старую добрую слежку. Вот и ладненько. Мы с Анной будем к этому готовы. На дорогу до бывшего поместья Острожских ушло около восьми часов, и на место мы прибыли лишь после полудня. По-прежнему, как и около ста лет назад, здание было окружено лесом. Только деревья с тех пор стали больше и раскидестей. К стильному, широкому трехэтажному дому с колоннами вела подъездная аллея, окруженная дубами. Густая крона деревьев создавала иллюзию, что вверху ветви переплелись, и машина движется по таинственному зеленому тоннелю. Когда мы подъехали поближе, стало видно, что сам дом тоже претерпел некоторые изменения. Впрочем, это и так было понятно. Никакие, даже самые надежные постройки не могут продержаться сто лет без пары-тройки капитальных и косметических ремонтов. Размещение в нем частной клиники явно пошло зданию на пользу. Несколько лет назад в нем поменяли окна и двери на современные стеклопакеты. И, насколько я могла судить из машины, отреставрировали фасад. Заботливо ухаживали за нарядной круглой клумбой, расположенной перед парадным входом, а также за остальной территорией. Очевидно, качественный ремонт был произведен и внутри здания. Но мы припарковались у центрального входа и не торопились заходить внутрь. Пока мы подъезжали, Анна смотрела вокруг широко открытыми глазами и молчала. Я ждала чего угодно. Выражение восторга, изумления, возмущение тем, что такой великолепный особняк давным-давно был отобран у семьи. Сожаление о том, что потомкам Дмитрия Острожского не довелось здесь родиться, вырасти и прожить достойную и размеренную жизнь. Но Анна молчала. Может быть, прямо сейчас она представляла нарядную карету, запряженную четверкой резвых лошадей, которая проезжает по аллее и останавливается у крыльца. Как раз на том месте, где только что остановились мы. И как из кареты, опираясь на руку лакея, Выходит дама в нарядном шелковом платье с кринолином, а следом за ней кавалер в парадном мундире. Возможно, как раз сейчас эти или подобные мысли и образы бурлили в ее голове, рождая противоречивые чувства. Но женщина не торопилась ими делиться, и я терпеливо ждала. «Как тебе?» — наконец не выдержала я. «Какие впечатления?» Твое долгое молчание начинает меня беспокоить. И, кроме всего прочего, вынуждена напомнить, что стоять здесь бесконечно долго мы не можем. Здесь не парковка, а подъезд. Лишнее внимание привлекаем. — У тебя есть идеи, что мы скажем, если спросят, зачем мы тут вообще? — отстраненным голосом поинтересовалась подопечная. — Разумеется, — уверенно кивнула я. — Пока стоим, я уже целую историю придумала. «Например, мы скажем, что приехали для того, чтобы посетить отделение репродуктивной медицины, которое располагается в правом крыле этой современной клиники, судя по вон той вывеске». «С ума сошла!» — слегка подпрыгнула на сиденье но тем не менее вышла из своего странного ступора Анна. «Зачем нам это все сдалось?» «Потому что, по нашей рабочей легенде, ты независимая, современная бизнесвумен, которая прямо-таки мечтает о детях» а я твоя подруга, которая умеет поддержать в любой ситуации. И потому как деньги у тебя имеются, а случайной связи с мужчинами даже ради благой цели материнства ты категорически не приемлешь, ты вынуждена обратиться за помощью к специалистам. И на случай, если тебе станут разные вопросы задавать, стой на том, что метод проверенный, а доноры надежные, что может обезопасить потомство от инфекций и генетических заболеваний а ты привыкла получать только самое лучшее. Поэтому, собрав рекомендации знакомых медиков и пациентов, решила обратиться к ним. В общем, если боишься, что не найдешь, что сказать, потренируемся немного по дороге к регистратуре или что там у них в частных клиниках. А ничего, что я не замужем? Сейчас это модно рожать одной, если на то пошло. Но нам могут возразить, что у них прием лишь только по предварительной записи. А мы экспромтом решили заехать по пути из святых мест. Были рядом, вот и заехали. И нам очень нужно попасть на прием. Но у них все равно может быть очередь. Разумеется. Но всегда найдется какое-нибудь окошко для девушки с тугим кошельком. А если нам придется пару дней провести здесь в ожидании приема, так даже лучше? Да, если устроиться именно таким образом хорошо. — Есть повод остаться, не вызывая лишних вопросов. — Именно. И это не просто хорошо, а замечательно. — Да, но если мне наоборот скажут, нет никаких проблем, любой каприз за ваши деньги — добро пожаловать на процедуру. — Не переживай, ничего подобного не произойдет, — отрезала я бодрым тоном. — Тебе легко говорить. А мне что прикажешь тогда делать? — вспыхнула она. — Разве что слегка переиграем сценарий, и будущей мамой пожелаешь быть ты а я подруга. Что скажешь? Да не вопрос. Я легко справлюсь с этой ролью, как, впрочем, с любой другой. Но если ты выслушаешь мои аргументы, сразу поймешь, что лучше тебе взять ее на себя. Это почему же? Во-первых, искусственное оплодотворение – это очень кропотливый процесс, к которому всегда долго готовится Будущей маме нужно выбрать материал донора, потом сдать кучу анализов и провести серию тестов. А затем дождаться результатов, и только лишь через время организм матери начнут подготавливать к забору материала. И как они это делают? При помощи курса инъекций. Честно говоря, не знаю деталей, но думаю, это специальные гормоны и, может быть, еще разные витамины. Потом берут материал, оплодотворяют, следят несколько дней за эмбрионами и только после подсаживают будущей матери. «Должна заметить, что ты слишком много об этом знаешь», — недоверчиво протянула Анна. «Подозрительно много для простого экспромта». «А у меня подруга-медик, интерн, если быть точной. Но она специализируется в этой области, полностью в курсе процесса и частенько любит поболтать на тему своей работы». «Так я продолжу свою мысль. Между всеми этапами процесса делаются большие перерывы». В любом случае мы легко сможем устроить все наши дела, а потом отказаться от процедуры. Сказать, что я передумала? Да, а что? Шаг довольно важный, и некоторые колебания вполне естественны. То есть ты хочешь меня уверить, что принимая подобное прикрытие, я совсем ничем не рискую? Разумеется, рискуешь. Некоторой суммой наличных. На любом этапе все медицинские процедуры платные но я постараюсь максимально быстро уложиться с поисками, чтобы ты не успела слишком сильно потратиться.